Глава двадцатая. Даже ярким утром воздух тяжёлый и давящий. Он прилипает к коже, выжимая из неё пот. Я поворачиваюсь к бабушке. Мяу, птица. Не знаю, что ещё сказать. Как объяснить ей, что нам нужно найти мою мать? Уай покивает, но я не уверена, что она меня поняла. Мы выходим из лабиринта переулков, и оказываемся в лавке с продуктами для завтрака. Там женщина готовит блюдо, которое я никогда раньше не видела. Это данпень. Она ловко распределяет жидкое тесто в форме идеального плоского круга, сверху разбивает яйцо и посыпает всё это зелёным луком. Я не особенно гладна. Отчасти, наверное, потому что не спала ночью, и теперь чувствую вялость во всём теле. Но всё же... Едва ощутив аромат, я начинаю буквально пускать слюнки. В магазине также продают фанхуан. Это блюдо я знаю. Рисовые пирожки с начинкой из сладкой сушёной свинины сон. Красновато-коричневый и пушистый, как хлопок. В начальной школе я как-то принесла фанхуан на обед. Когда мои одноклассники увидели начинку русон, то принялись дразнить меня. приговаривая, что я ем пряжу и потом буду кашлять волосяными шариками, как кошка. Женщина вытирает пальцы о фартук и заворачивает наш заказ. Её взгляд скользит по мне, на миг задерживаясь на лице, решительный, как прикосновение. «Хуэнсиэ», — говорит она бабушке, которая отсчитывает на своей нежно морщинистой ладони монеты, раскладывая их по кругу. «Уайпо», — выдаёт вереницу слов. Но так быстро, что я не могу понять ни одного. Продавщица улыбается мне, говорит что-то о том, что я американка, что я красивая. Несколько посетителей за соседними столиками поворачиваются и принимают согласеть на меня. Под их взглядами кожа начинает покалывать. Мы свайпу едим на ходу. Стаканы с охлаждённым соевым молоком потеют у нас в руках. Конденсат собирается в капли, капли в струйке, и вода стекает по моим пальцам от сустава к суставу. "Шан маши хуаньси?" спрашиваю я. Её глаза блестят. Ей нравится, когда я пытаюсь говорить на мандарине. "Хуаньси", повторяет она и принимается объяснять этот термин. Наконец я понимаю, это значит межрасовый а затем узнаю и отдельные части слова, будто внезапно начинаю различать очертания облаков. Хуэн — смешанный, Сиэ — кровь. Дома в Америке люди иногда говорят, что у меня экзотическая внешность и что я похожа на иностранку. Иногда они даже пытаются выдать это за комплимент. Но вряд ли они понимают, как это звучит на самом деле. будто я какое-то диковинное животное в зоопарке. Однажды двое ребят в школе спросили меня, «Ты кто?» Я лишь успела моргнуть, когда один из них добавил, «Ну, в смысле, ты наполовину латиноамериканка или типа того?» Я сказала, что моя мать из Тайваня, и второй парень толкнул первого в плечо. «Это где-то в Азии, так что ты должен мне пятёрку». Мне они больше ничего не сказали, лишь развернулись и пошли прочь. продолжив перекидываться с мешками. «Конечно, такое случается не каждый день, но достаточно, чтобы не давать мне забыть, для людей я другая». Вот и сейчас меня так прямо и назвали «Хуэнсиэ» — полукровка. Будто прикрепили на лоб распечатанный ярлык. С этим ощущением внутри живота что-то закручивается, что-то тёмное и синелиловое. Мы вернулись в квартиру. Уайгон расположился на диване, уложив подушки себе под спину и локти. Он словно заворожённый смотрит по телевизору музыкальный клип с выключенным звуком. Дюжина азиатских мужчин танцуют в шестиугольном туннеле с мигающими огнями. Экран взрывается дождём из перьев. Уай повручает ему дамбинь с соевым молоком и подходит к домашнему алтарю. Её пальцы — Обычно слегка трясущиеся теперь держат спичку неожиданно уверенно. Пламя следует за её рукой, как хвост кометы, и, прикоснувшись к ароматической палочке, зажигается яркой точкой. По комнате разносится древесный запах. Я наблюдаю за ленивым завитком дыма и думаю о коробочке с чёрными палочками в моей комнате. Но ведь сейчас никаких шепчущих голосов не слышно. Неужели мне всё показалось? Рядом с чашей для благовоний стоит широкая керамическая ваза, расписанная синими драконами. В её глянцевой отделке отражаются то свет, то тень. Серый дым выписывает перед драконами пируэты. В какой-то момент кажется, будто один из них повернул голову и смотрит на меня сквозь дымку. Зубы оголены, когти наружу. Мгновение. и дым Дракон снова становится двухмерным и неподвижным и лишь посверкивает в направлении фотографии без рамки, прислонённой к чаше с фруктами. Я не замечала раньше эту фотографию. Она не больше моей ладони, чёрно-белая, потёртая и вся в отпечатках пальцев. Две маленькие девочки, выпрямившись, сидят на стульях с высокими спинками. Выцветшая копия фотографии. которую я нашла в коробке и о которой спрашивала папу. «Уайпу» — начинаю я. Но прежде чем мне удается подобрать слова, чтобы спросить её о девочках, квартира наполняет громкий звук. чирп чирп чирп чирп чирп чирп чирп Сначала я думаю, что это живая птица, но тут слышу снова «Чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп-чирп». Слишком ритмично, слишком размеренно, Мне знакомо это ясное и плоское звучание аудиосэмплов. Я часто наблюдала за Акселем, когда он работал над своими композициями. Звук, который я слышала теперь, как раз напоминал чириканье птицы, записанное на плёнку и поставленное на повтор. Уайпо проглатывает последний кусочек своего фанхуан и бросается к входной двери. На пороге почтальон, в руках у него посылка. Бабушка моментально заводит с ним резвый и энергичный разговор. Её речь звучит совсем иначе. Гласные расширились, согласные стали быстрее и жёстче, слоги щёлкают и крутятся туда-сюда. Она переключилась с мандарина на тайваньский. Теперь я вовсе ничего не понимаю. Почтальон уходит, но, стоит Уайпу отойти в сторону, в квартире появляется бледная молодая женщина в блузке, с узором из огромных малиновых и зелёных роз. Она чуть старше меня, может, студентка, а может, ещё старше. Я юрзаю в кресле, съёживаясь в своих джинсах и просторной футболке. Я взяла лишь несколько вещей, помимо тех, которые обычно ношу дома, и которые в любой момент могу испачкать углём или красками. Уайпо продолжает радостно стрекотать, Только теперь она указывает на меня и произносит мое имя. Она вскрывает коробку кухонным ножом и начинает вытаскивать пакетики с закусками, сухофрукты, жестяную коробку чая. На мгновение она переключается на мандарин и бросает какую-то фразу в мою сторону. «Твой отец — единственное, что мне удается уловить». Когда я качаю головой, она пожимает плечами и возвращается к посылке. Женщина неуверенно мне улыбается. Очень рада познакомиться, Ли. Когда я слышу её, меня словно обдаёт ледяной водой. Она говорит по-английски без всякого акцента. Меня зовут Фен, но у меня есть и английское имя, если так проще. Привет, Фен, торопливо отвечаю я, раздражаясь. Она думает, что я не в состоянии запомнить односложное имя. «Приятно познакомиться». Попо сказала, «Ты немного знаешь мандарин. Может, ты предпочитаешь говорить на нём?» Её руки трепещут, словно мотыльки, нервные и бледные. «Английский подойдёт». Произнося эти слова, я уже чувствую, как плечи стягивает от какой-то неадекватности происходящего. «Отлично», — улыбается Фэн. «Мне английский тоже подходит». Можно сказать, новый навык. Ой, у тебя зелёная прядь в волосах. Так модно в Америке? Эм, это везде модно? Как интересно. Все, наверное, думают, что ты поп-звезда. Мне до смерти хочется сменить тему. А откуда ты знаешь моих бабушку с дедушкой? Ну, она выглядит смущённой, неуверенной. Мы знакомы уже давно. Я старый друг семьи. Уайпо протягивает мне клочок бумаги из коробки. Розовый листок из набора канцелярских принадлежностей Hello Kitty с двумя строчками китайских слов, нацарапанными на пеньине. Это система романизации, которой научил меня папа, когда я была маленькая. Поскольку все буквы из английского алфавита, я более или менее сносно могу произнести написанные там слова. хотя и не имею ни малейшего понятия, что они означают. «Что это?» — спрашиваю я. «Мой адрес, на всякий случай. Но, скорее всего, тебе он не понадобится». Я киваю. «Ты здесь живёшь?» «Временно. Я уже давно не бывала дома». И тогда она обращает моё внимание на жёсткий белый подарочный пакет, который Уайпу только что достала из коробки. На его передней стороне, по диагонали, красным каллиграфическим шрифтом напечатаны китайские иероглифы. Здесь свежая выпечка с разными начинками. Красной фасолью, пастой из семян лотоса, кунжута. Я хотела, чтобы ты попробовала все мои самые любимые, а не просто объедение. Уайгон уже исследует содержимое пакета. Он запускает голову внутрь и вдыхает аромат, завёрнутой в ощённую бумагу булочки. Бабушка снова говорит на тайваньском. Она подходит к Фэн. Я понимаю, что они очень близки. В блестящем стекле фоторамки я вижу отражение нас троих. Фэн выглядит так, будто внучкой должна быть она. У неё гладкий чёрный конский хвост, тёмные глаза, аккуратные черты лица. Не вписываюсь в картину здесь я. Тонкие волосы, коричневые, да ещё и с цветной прядью. Совсем не такие густые и блестящие. Глаза слишком светлые. Фен кивает бабушке и с улыбкой поворачивается ко мне. В коробке ещё сим-карта. «У тебя есть смартфон?» «Эта карточка предоставляет доступ в интернет. Я подумала, тебе может пригодиться». С помощью разогнутой скрепки Фэн помогает мне вытащить американскую сим-карту и вставить новую. Готово, говорит она. «Спасибо». Я думаю о письме Акселя, которое до сих пор не прочитала. Фэн сияет. «Если хочешь посмотреть что-то конкретное, просто скажи. Я знаю, тебе понадобится помощь и сделаю всё, что в моих силах». Я пытаюсь улыбнуться, но лицо кажется неживым и неловким. Такой шанс повидаться с родственниками и вместе провести время выпадает нечасто. Она переплетает и снова распускает пальцы. «Я сделаю всё для того, чтобы ты отлично провела время». «Спасибо», — повторяю я. Фэн широко улыбается бабушке и дедушке. Они перекидываются парой фраз, но слова пролетают мимо меня так быстро, что я уже отчаиваюсь понять. Тайваньский — это язык или мандарин. Уайпу шутит. По крайней мере, такой вывод я делаю, слыша, как хохочут Уайгоны и Фэн. Холодная оловянная зависть обволакивает желудок. Уайпу знает меня недостаточно хорошо, чтобы шутить. Она даже не надеется, что я пойму её шутку. Фэн запускает ноги в туфли и поворачивается, чтобы помахать мне. Её тонкие пальцы — трепещут зад вперёд Как только она выходит за дверь, мои плечи, застывшие ушей, наконец с облегчением опускаются, напряжение рассеивается, груз спадает. Уайпа отправляется на кухню, а Уайгон возвращается на диван к просмотру музыкальных клипов. Я погружаюсь в кресло рядом с обеденным столом, где сильно пахнет растительным маслом и сахаром. Там же стоит бумажный пакет с выпечкой и штрихообразными словами, напечатанными на передней стороне. Я провожу пальцами по каждой чёрточке, но всё равно не узнаю ни одной буквы. Со слабой надеждой, что на обратной стороне будет надпись на английском, я разворачиваю пакет. Но надписи там нет. Вместо этого я вижу логотип. Красный круг с алой птицей внутри.